Ночь прошла в агонии. Я давно не чувствовал рук и, наверное, оставался в сознании только благодаря эльфийской крови и от природы сильному телу. Я начал пытаться подтянуться к цепям. Если схитриться и подтянуться, то я смогу выбить штырь, на котором висят цепи, ногой. Однако, сколько я не раскачивался, силы покидали меня все быстрее. Голодный живот не прекращал урчать, а губы трескались от сухости, рождая во рту металлический вкус. После очередной попытки в глазах потемнело, и окружающий мир постепенно исчез. Когда я очнулся, понял, что каким-то образом смог освободиться. Рядом валялся выломанный из потолка штырь с цепями. Во рту уже было не сухо, а на полу передо мной лежала пустая собачья миска. Ты спас меня. Осознал неприглядную истину. Ты был слаб. Я был маленьким мальчиком. Так и есть. Я был тобой. А теперь ты станешь мной. Прорычало внутри. Я открыл глаза. По рукам и ногам стекало жидкое синее пламя. Обжигающими ошметками оно падало на землю, шипело и уничтожало все на своем пути. Горели снаряды для тренировки, деревянные болванчики осыпались пеплом на выженную землю. Бушующий огонь охватил все мое тело. Сквозь синие языки я увидел силуэт возлюбленной, бегущий ко мне со всех ног. «Дрэк!» — кричала она. «Ты справишься, это пламя твое! Оно тебя не сожжет!» «Точно. Магия — часть меня. Такая же, как зверь». Когда я понял это, огонь начал успокаиваться, постепенно впитываясь под кожу, залезая в вены, гнездясь где-то в районе сердца. Когда все стихло, маленькие ладошки обхватили лицо, притягивая вниз. Я так испугалась. Моя Эл плакала. Крупные слезы катились по покрасневшим щекам. Я второй раз за неделю заставил ее плакать. Вот говнюк. Знаю. Смог похрипеть я. Во рту было сухо, как в тот роковой день. На зубах скрипел пепел. На мне не осталось одежды, но почему-то волосы уцелели. Примирение с даром высосало из меня все силы. Вот теперь я вижу, почему она выбрала тебя, — заметил Сол, про которого я вообще забыл. Внутренняя борьба отняла слишком много энергии, не оставив ничего для продолжения нашего спарринга. Вы идеальная пара. Гигантский некозистый дуб и гибкая лоза, обвивающая его. Ты смог приручить пламя? Сейчас посмотрим. Осторожно отстранил жену в сторону, создавая на ладони голубой пульсар. Идеально ровный. «Твои глаза! Они черные!» — прошептала Элария, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Ты монстр? Ну, ты ведешь себя как Дрэк!» «Нет, милая, это я. Все я!» Погасил пламя и подхватил ее на руки, теснее прижимая к себе. Все вокруг воняло гарью, и только она одна пахла ягодами. «Вот и хорошо. А мне пора, если не возражаете. Меня там тоже кое-кто ждет». Коротко поклонился Сол. «Было приятно увидеться, дрек Знаю, тебя многие презирают, но я не привык оценивать по внешности. Маменька воспитала иначе, знаешь ли. Встретимся завтра на балу. Надеюсь, король объявит о твоем назначении. Теперь, когда проблема с магией и с контролем решена, нам больше нечего бояться». «Как там они писали? Ждать новых убийств аристократок? Ну и фантазия!» Посвистывая и напевая знакомую мелодию, Салариэль уходил с тренировочной площадки. На алые волосы эльфа падал белый пепел от пожарища. «Возможно, вы с ним подружитесь?» — спросила Эл. «Я бы хотела познакомиться с его подвальной женой. Думаю, она очень милая женщина». От особняка к нам побежали горничные, вооруженные ведрами и водой. «Откуда такие догадки, любовь моя?» «Он не похож на остальных эльфов». Несмотря на извительность, кажется приятным в общении. «Стоп, ты сказал...» «Лорд Сильвандир, ступайте скорее мыться! Вы смущаете горничных своей обнаженной наружностью!» Отсчитала нас пробегавшая мимо Кракша урожай. «Ох, какой же беспорядок вы тут устроили! Нужно будет заказывать новые тренировочные манекены и вычищать это все! Придется пригласить природного мага, чтобы он смог восстановить газон!» Она продолжала и продолжала причитать, пока я нес Ларию в дом. Девушка подозрительно притихла, уткнувшись лицом мне в грудь. Случайно оговорился. Ну, каков болван? Напугал. В мыслях я давно называл ее только возлюбленной и никак иначе, но впервые произнес это вслух. А еще мне ужасно не понравились ее высказывания в адрес сола. Как я мог бы подружиться с тем, кто заглядывался на мои малиновые кусты? Пусть он просто меня провоцировал, чтоб я выдал огонь, но я злился и ревновал вполне по-настоящему. Может, и глупо, но зверь, теперь ставший частью моего сознания, был намерен защищать свое и отстаивать право на женщину при любом раскладе. Хорошо, что красноволосый балабол сам свалил, иначе я бы не выдержал и надрал ему уши за все эти слова. «Мои комнаты доделали. Не возражаешь, если я сегодня буду спать там?» «Нужно многое подготовить к балу, а ты выглядишь усталым». Действительно, конечности постепенно наливались свинцом. Передвигаться становилось все сложнее. Не думаю, что шебуршание жены и ее приготовления как-то бы мне помешали. Да и привык я уже к маленькому теплому комочку под мышкой. Без него будет как-то... одиноко. Я возражал. И еще как. Но смог лишь выдавить из себя вымученное. Конечно, Эл. Спасибо! произнесла она, когда я ее отпустил. Отметил, как испачкалось в саже ее платье. И как она спрятала взгляд, стараясь на меня не смотреть. Неужели после слов любви ей разонравился? «Тогда я пойду», — резко отвернулась и сбежала в соседнюю дверь. Так я узнала, что даже имея жену, можно остаться в одиночестве.